«Хозяин забытых дел». Подошел кипяток. Мне доставило мало радости видеть его вновь. В руках он держал бутылку виски, нос у него был красным. «Нашли что-нибудь?» — спросил кипяток. «Нет еще», — сказала Маргарет. Я бросил на кипятка презрительный взгляд, который скатился с него, как с гуся вода. «Я видел сегодня настоящие хорошие интересные вещи», — сказал кипяток, «перед тем, как идти на ланч». «Ланч? В четверти мили отсюда могу показать», — сказал кипяток. Я не успел сказать «нет». Маргарет сказала «да», она уже готова была идти за ним куда угодно, что меня совсем не радовало. Но я не хотел устраивать сцену, особенно на глазах у кипятка, чтобы он пересказывал потом своей банде, и они смеялись над нами. Это отнюдь не поднимало настроение». «Мы шли за пьяным уродом туда, докуда, по его словам, было не больше четверти мили, а на деле оказалась целая миля, и то, карабкаясь вверх, то, сползая вниз, поднимались все выше и выше в куче». «Отличный день, правда», — сказал кипяток, останавливаясь, чтобы перевести дыхание у большой кучи чего-то, отдаленно напоминавшего консервные банки. «Правда», — ответила Маргарет, улыбаясь и показывая рукой на облака, — которые ей, очевидно, нравились. Это вывело меня из себя. Приличная женщина не должна улыбаться кипятку, и я не мог отделаться от мысли, что же дальше. Наконец мы добрались до того, что кипяток считал необычайно интересным и ради чего тащил нас в такую даль по забытым делам. «Ой, как красиво!» — радостно воскликнула Маргарет и принялась складывать их в корзинку — специальную корзинку, которую она принесла для таких вещей. «Я смотрел и не видел в них ничего особенного. Они были даже уродливы, сказать по правде». Типиток стоял, прислонившись к забытой вещи, оказавшейся одного с ним роста.